Глава 16. Киврин за столом в пыточной башне, волчьи глаза упёрлись в пустую дыбу. Что-то призадумался боярин, спросил дворянин, вглядываясь в начальника. Не дужится, Иванович, да и дела наши. Стрельцы, пойдите, снимите скорет с шарпальника, колодки с ног тоже сбейте. Видите, в пыточную пождать пождём что же так боярин так иванчик ходил я грыстись с морозовым стоит за бунтовщика а всё квашнинт тут в башню ввели разина разин мотал руками разминая плечи рубаха на спине заскорузлая от крови смёрзлась эх здесь теплее А дай-кась парень, я тебе в дены руки впытышные хмуты. Не полагается таким поддыбы руками махать, пристал стрелец. Чего лезешь, дай руки размять. Ништо, крепок ты, связанный в рагожках погреешься. Стрелец упрямо лез к рукам Разин. А ну! Разин толкнул стрельца в грудь. Стрелец, загремев гордышом, вылетел в сторону моста к Фроловой. вскочил на ноги, злой схватил с полу бердыш, кинулся: "Я тебе вот череп спробую, сунься одним мёртвым больше, сволочь!" Тихий голос из-за стола приказал: "Стрелец, дурак!" Юмашку задавил. "Юмашка богатырь был, тебе же как кочету завернёт шею. Не вяжи, пущай греется". Кровавым лицом разинь улыбнулся. Не ждал Должно и се тенясь спасибо дать придётся. Ты не из робких, вот умыться-бо. Единой лишь кровью умываем ту, ответил Киврин. Ладно, коли кровью. Разин ходил перед дыбой, звенели по камню подковы, брякали особым звоном, когда он попирал ногой железную дверь. Граульные стрельцы волновались, поглядывая на страшную фигуру Разина с чёрным от крови лицом и пронзительными глазами. Дики отодвинулись на дальний конец скамей. Беспокоился Дворянин. Кеврин сидел неподвижно, не сводя глаз с пустой дыбы. У притылки башни, прислонясь спиной, стояла массивная фигура рыжеволоча. голые до плеч руки всунуты привычно под кожаный фартук чёрный колпак с битными бкрень рыжий тоже спокоен лишь на голубоватом лице скалятся крупные зубы киврин перевёл глаза на палача должно стать сырюха немного нам в мстях дело делать а по что боярин так наложи ко под дыбы огня Пущай лихой греется, отойдёт. Полач вчера завёл огонь. В башню вошёл чужой, дьяк в чёрном кафтане в плисовой шапке, поклонился боярину, положил на стол лист бумаги. Что это? От Морозова, боярин. Эй, Ефимка, чити. Дьяк в красном подошёл к столу, степенно взял лист, развернул и прочёл громко. Начальнику разбойного приказа боярину Киврину на его спрос попыташному делу отписка. По указу великого государя царя всея великой и малой белой Руси самодержца Алексея Михайловича повелено ему боярину Киврину передать пойманного им казака Есаула Донской зимовой станицы Степан Разина. Земский приказ боярину Ивану Петровичу Квашнину. Без замедчания и скоро перевести до крыльца фроловой башни из пытошной, сдав на руки стрельцам Иванова приказу полтива, кое ведают караулы в земском у боярина Ивана Петровича Квашнина. Так и всё, чуешь, Иванович? Мы потрудились за Русью. До труды наши пошли, сдаешь куда? Есть ли на грамоте печать государе дяк? Есть боярин. Ефим, припрячь грамоту, потребуется. Стельцы! Негоже ваши кафтаны черчьты, неугодны, виж, боярам мороза водоквшину. Да Поltивские белокафтанники сменят вас. Поltивские белокафтанники Стильцы полка Семёны Полкива носили форменные белые кафтаны. А ныне увидите шарпальника, как и есть, без кайдалов. Не вежити, пущай хоть утекает. Не ваше горе, не с вас, с других сыщется, утеклец. Спущен ли мост? Спущен боярин? Ну, казак, чую я, большая у тебя судьба. велитай. Разина увели. Глава 17. Мать Елинишна. Боярыня, принимай гостя. Пришёл казак-то. Да где же он, мамка? Ту у двери стоит. Веди, веди. Мамка стучак люкой выглянула за дверь. Эй, как тебя, крещённая ли? Иди к боярыне. Свиня подковыми сапог Разин вошёл в синем кафтане с чужого плеча, в окровавленной рубахе, лицо в засохшей крови. "Мамка, намочи скоро в рукомойнике рушник, дай ему обтереть лицо. Ой уж, боярыня, век разбойную кровь не чаяла обмывать. Не ворчи, делай." Мамка отплёвываясь про себя и шепча что-то, намочило полотенце подала. Разин обмыл лицо. Вот ту аспид ещё потерпи, шею и лапищи страшенны. Мой ладан добро, чертовка. Вот тебе провалиться сквозь землю. Старуху не чистиком звать. Кабы моя воля век бы на сей порок не глянул. Поди, мамка, мы поговорим сглас на глаз. И страшно мне, королева заморская, одну тебя с разбойником оставить. Я хоть девок кликну. Иди, никого не надо. Мамка, ворча, подноси, оглядываясь на разину, ушла. Садись-ка, вот здесь. Нет, тут не ладно. Пересядь ближе. Дай в лицо гляну. Худое лицо. Глаз таких ни у кого не видала я. Боярину дал слово, недолго быть с тобой. Кто пёкся о тебе, я или боярин? Не ведаю, дал слово держу. Ведай, кабы не я, боярин со своей истиной гляди, оставил бы тебя в разбойном. Я не дала. То спасибо боярыне. Дар за дар. Ты мне жизнь сохранил. И я тебе тоже. Скажи, ты учинил соляный бунт? Народ вёл я. Он же злобился ранее на бояр. Скажи, светло привольно в степи, на широкой воле. В море, в горах, хорошо? Мир широк и светел боярыня. И бури в нём и грозы не мают, не пугают человека, радуют. Тёмно и злобно в миру от злого человека боярыня. Сердце болит, когда видишь, как одни живут в веселье, в пирах время изводят. Едят сладко, спят на пуху и носят на плечах золотная тканьё узорочье. Другие едят чёрствый кус, да и тот воиводы дикие, подьячие из рук рвут, топчут льют кровь и куют в железо человека а по что да по то чтобы самим сладко жилось за то что говоришь и видишь правду поцелуй меня я тоже ту правду чую да сил и нет встать за неё целуй вот и сладок твой поцелуй боярыня глаз таких не видало как мои А я таких поцелую в досельный знал. Ты мог бы меня полюбить, казак? Не знаю, боярыня. Не ведаешь? Ты смеешь мне говорить, я же люблю. Страшно тебе любить меня? Я не понимаю страха. Ты пойдёшь за мной, боярыня? Пойду и на всё готова, хоть на пытку. Безумная ты. Жена полюбила, умной ей не можно быть. горит душа и любит сердце, нет страху, а прич радости единой, единой радости, как у звезды, кое с неба падает на землю и тухнет по дороге. Не боюсь и того, если душа моя потухнет и очи померкнут, всё принимаю. И чем более позор, тем краше радость моя. Целуй меня ещё. Нет, не могу. Вот ты какой. Я для тебя из тех, кто сладко ест и ненавидит чёрный народ, кто радуется у великому горю и скудости, да? Да. Слову твоему верю, боярыня. Чую, ты не такая, как все. Но познай меня. Ну, иду я сквозь моря, реки, города. Кого полюбил, ласкаю и кидаю сожалеючи нельзя не покинуть я как дикий зверь и будет за мной налажена от бояр великая травля худшая чем за зверем её не боюсь я чую ты сможешь взять в плен мою душу жалостью того боюсь теперь ещё спрашиваю куда идти тебе со мной в такой непереносный путь в горы утечь Кайдацкие горцы ловит и дагестанские татарвия, да князь капсулат, что худший зверей. В степях ордыны и турчины мает это зова. И я не хочу, чтоб тебя, сачей моих, сорвали, продали юсырём поганые. Худай радость дому, да почёт и честь. Не могу переносить, что ты жить начнёшь в бою, в муке. Или пора пришла великая тебе сменить терем на татарскую кибитку. Нет моих сил уберечь тебя, за добро лихо делать не могу. Боярыня опустила голову. Вот скажу ты, не серчайся, добра говорю. Покуда не накрепко срослись наши души, расстанемся. Подумай ещё. На Дон умыкнуть тебя. Да моя жена, та да жена не лиха, лихое иное. Зачахнешь скручины меня с долгих походов ждавшей. Я на свет пришёл, скажу тебе одной, платить злым за зло. Пусть малую правду вижу в лихих, с которым иду, догорит да душа. Твоя сказываешь, только согрелась любовью, моя же горит лихом. Прощай. Дай я поклонюсь тебе за добро, любовь и волю. Разин встал, поклонился боярыне, она подняла голову, потянулась к нему. По что сохранил мне жизнь? Поцелуй ещё. Эх, боярыня, не надо. Ну, как брат сестру. Не хочу быть сестрой, кляну такое, жажду быть любимой. Ах, казак-казак. Пара, прощай, боярин ждёт. Скажи, ты опять на бунт идёшь? Здесь горит отец, брат. Прощай, бояряне. Вот это на дорогу, некуда. Крест на вороту носишь, привежи. У малого был, заронив. Возьми вот. Не гляди, опусти глаза, уходи. Мамка, выведи гостей. Где ты? Скоро уведи. Того жду, королевна Заморская. Пойдём к Аспид. Когда затворилась дверь, баяра никинулась на лавку, внёс лицом, вздрагивая от плача, жемчуг Кики, попавший ей вместо подушки, трещал на зубах. Заслышав знакомые шаги, она встала, оттёрла слёзы, прошлась по светлице, поправила лампадку, сильно пылавшую Боярин вошёл, заговорил от двери: "Весела ли теперь моя Ильинишна?" Она беспечно ответила ему: "Муж мой, господин, теперь моя душа спокойна, отныне, боярин, кончила тебя обиду чинить, и подарки твои мне желанны. Верю, что ты дороже для меня чести". "Верю, боярин". Подошла, крепко обняла седую голову. Ну вот. Вот а я боялся напрасно. Погоди-ка. Надо выйти, наладить с дорогой. Будут того гляди опять ловить парня. Да и ночь оставить же его с ночлегом у нас не можно, а хул дому. Баярин спешно повернулся, погладил по голове жену, ушёл. Глава 18. В людской морозово кто чинил хомуты, кто подшивал обувь, а из молодёжи, которые те играли в карты на столе у небольшого светца. Тут же сидел мальчик, заправлял и зажигал лучину. Многие из холопов лежали по лавкам, курили трубки. Людская изба обширная, дымовое окно открыто в дымник. Рязен стоял у шестка, Заслонял широкий спиной заслон в печное устье. На плечах у него дублённый полушубок. Седой дворецкий подал разину кнут палача. Вот, паренёк. Окрутись этим два раза. Кто-то пошутил. Хорош, паренёк, заправский палач, хучной Иванову выводи. Не скальтесь, рукоятку, паренёк, палачи подтыкает вот ту, спереди, чуть к правому боку. А ну, шапка это ладно ли? Гоже. Топора не подберу, топоры все дровольники. Давай какой ладно. Вошёл боярин. Все, кроме Разина, засуетились, те, что играли в карты, попрятали игру, курильщики зажали в кулак трубки, иные пихнули трубки куда попало. Холопи, кой табак курит, кури, трубок не прячь, пожак учините. Я ни поп на духу и ни акцизный дяк, боярин перевёл глаза на разины прибавил. В путь наложен казак, ещё ему топор дворянский подай. Да полочё вот и пора, боярин, здесь нету, и подходящий не найду. Бери фонарь, сходи в недальнее место, в кладовую земского приказа, чай не полегли спать, на моё имя дадут. Холопие, за табако вино не в защиту с вас. Но ежели кто зачнёт судить, как парни сегодня полочом редили, берегитесь. Того язычника сдам в земской в бытаги. Слышим боярин. Да пошто нам кому сказывать? Дворецкий. По пути заверни к Дику Афоньке, забери у него дорожные листы. Один к решёточным сторожам, чтоб пропускали, другой для Яма. по Коломенской дороге на Вышидей. Да тот фанат, что с тобой, дай казаку в дорогу. Сполню, боярин. Ну, казак, иди на Коломенскую дорогу. В первом яме покажешь лист, дадут Вышидей. Там твоя шуба, пистоль, сабля. И знай, иной раз, как Москва ладно в гости зовёт, посись быть с разбойным делом. Спасибо, боярин. Приду жену на Москву, в гости зазову и отпотчеваю, ответил Разин, показывая зубы. Умеет Кеврин страх удать, да, видимо, и краем тебя тот страх не задел. Вишь, ещё шутки шутит. Моли Бога, станишник за боярыню. Узрело тебя. Гнить бы в твоей голове на московских болотах. Иду на богомолье боярин, ужо хорошо помолюсь. Боярин ушёл. Глава 19. Дворецкий в синем кафтане, расшитом по подолу шёлком, стоял у горок серебром. Стол был давно накрыт, и так как вечерело, то в серебряных шандалах горели многие свечи. Дорогие блюда с кушанием и яндевы с вином всё было расставлено в порядке к выходу князя из дальних горниц. Воевода в малиновом бархатном кафтане сел к столу и сказал: "Егор, наполни две чаши фряжским". Дворецкий Бойко исполнил приказание. "Приказано ли пропустить ко мне едины лишь боярина Киврена?" то исполнил князь. Дворецкий, ответив, имел вид, как будто бы ещё что-то хотел сказать. Князь опорожнил одну из налитых вином чаш, дворецкий снова наполнил её. "Сдаётся мне, ещё что-то есть у тебя сказать?" "А думно мне, князь Юрий Алексеевич, что боярин Киврин не явится к столу. Так почему думаешь?" Сидит в людской его дьяк с грамотой к тебе, князь. Пошто медлишь? Кликни его. Слушаю, князь. Вошёл русоволосый дьяк в красном, скарлатном кафтане, поклонился, подал воеводе запечатанную грамотку, от боярина Киврена, ещё раз поклонился и отошёл к дверям, спросил: "Ждать или выйти, Юрий Алексеевич?" "Жди ту" Пошто не докучал, время увёл. Не приказано было докучать много. Долгорукий распечатал бумагу, читал про себя. Друг и доброжелатель мой, князь Юрий Алексеевич. Нахожусь в недуговании великом, а потому к тебе не ему силы явиться. Довожу тебя, князь Юрий Алексеевич, что бунтовщика и Вашку Разию по слову твоему вершил и по слову же твоему ходил известить Морозова о другом брате бунтовщике Стеньке Морозов же во многом стакнувшись с квашненым и Вашкой за разбойника атамана солейного бунта крепко заслугу поимел а молве беззаконны де его и мали После же отговору своего, как я отъехал, незамедлитно прислал ко мне в разбойный приказ дика с листом, на коем ведается печать великого государя, чтобы сдать оного бунтовщика Стеньку Разию бояриню Квшинину в земской. И ведомо мне, учинилась князь Юрий, что в ту пору, как взять чис разбойного шарпальника, Морозов укрыл его у себя в дому до позднего часа мери. Извещаю тебя, доброжелатель мой, что недоувание моё исходит от сердечного трепытания. Он и мне сказал немчин лекарь. Пошло же оно от горькой обиды на то, что вредная сень сорынец изыдит из Москвы со смехом и похвальбой. непытанный за шарпанье держальных людей ведь такового князь Юрий не водилось из веков у нас сыски проведал что будет спущен тот вор стенька на серпуховскую дорогу и там бы тебя выводи князю Юрию в скорости получения моей отписки ученить на заставе дозор и опрос всех пеших и конных неслужилых людей Да куда бы не зачнёт рассвет, ибо изыдет разбойник в ночь. Так и ещё хощены листят морозова печать великого государя. Да взять его стеньку разю в том листе указано в земской приказ. А его шарпальника нарядили утек лицом того великому государеу неведомо, то самовольство бояр Морозова да квашнина. Ещё, оберегая Руссию от леких людей, мы и мали оного бунтовщика беззаконно, и на утечь ему дать и в 100 крат беззаконнее. А такы ныне изымавши в утеклицах разбойника, нам бы свой суд над ним вершить, яко над старшим братом незамедлительно, минуя поперечников наших мороза восквашнины. И ещё бью дольное челом князю Юрию Алексеевичу и скорого слова в ответ от моего доброжелателя жду. Долгорукий поднял глаза. Иди, дияк, молви боярину, что в силах моих сделаю. Эй, Егор! Вошёл дворянский, пропустив в дверях встречного дека. Прикажи конюшему седлать 12 коней. Мой будет не в счёт. Ещё пошли того, кого знаешь, расторобного, в стрелецкий Яковлево приказ от моего имени. Вели прислать стрельцов добрых на езду, 12 в ночном ездовом дозору. Собери для огня в пути холопов. Так, князь Юрий Алексеевич, стой. Пришли мою шубу и клинок. Сполню, князь.